Туманов сегодня рассказал, как Сергей Эйзенштейн задумал во время создания броненосца Потемкина снять предупредительный залп эскадры Черноморского флота. И именно после этого залпа на мятежном броненосце поднимался красный флаг. Чтобы получить разрешение на залп из всех орудий Черноморского флота, пришлось побывать у самого Фрунзе. Он разрешил сделать только один залп. Настал день съемки. Приехало много гостей. Эйзенштейн повел их на командную вышку. Кто-то спросил у него, как будет дана команда для общего залпа. Радио тогда в группе не было. Очень просто, — ответил режиссер. Когда начнем снимать, я дам такой сигнал. И с этими словами он взмахнул белым флагом. И флот дал залп. Эйзенштейн схватился за голову, но повторить кадр уже не было возможности. Из тетрадки в клеточку. Апрель 1964 года. Роль хозяйки Мухтара играла артистка Алла Ларионова. По сюжету она продает собаку милиции, а спустя год приходит навестить ее в питомник. Мухтар бросается на нее и рвет дорогую шубу. Собака стала служебной и никого, кроме Глаза чего не признавала. Видно, собаки, как и люди, не любят, когда их продают, говорится в сценарии. Как снимать эту сцену? Дейк с Ларионовой не знаком, как же сделать, чтобы собака не искусала артистку. Решили на руку Ларионовой надеть несколько защитных колец, сделанных из пластика. Михаил Длигач уверял, что если артистка в момент нападения собаки выставит руку вперед, то Дейк наверняка вцепится именно в эту руку. Стали готовиться к съемке. Когда снимают кадры, связанные с риском для человека, в дело обязательно вмешивается представитель техники безопасности. «А какие меры вы предприняли, чтобы обезопасить актрису?» — спросил приехавший на съемку инженер по технике безопасности. Ему рассказали про кольца. «Это хорошо», — согласился инженер. «Ну а если пес схватит актрису за ногу или, упаси бог, за горло?» Ему объяснили, что этого не должно быть, потому что Дейк работает без перехвата. То есть, если один раз схватит, то так и будет держать и не отпустит, пока не услышит команду дрессировщика. «Может, ваша собака и без перехвата», — сказал инженер. «А черт ее знает, что там у нее на уме. Я съемку запрещаю». В группе паника. Больше всех, пожалуй, нервничал Длигоч. Он начал уговаривать инженера разрешить съемку. «Вы что?» — спросил тот. «Берете на себя ответственность за жизнь актрисы?» «Да, беру. Тогда напишите расписку». И Длигоч написал, что он полностью отвечает за безопасность актрисы Ларионовой. Так съемку разрешили. Алла Ларионова — женщина героическая. Когда предложили заменить ее в этом эпизоде дублершей, она категорически отказалась. Решили снимать без дублей. Установили две камеры, на тот случай, если одна выйдет из строя. Все заранее подготовили, проверили и отрепетировали. Михаил Длигоч держал Дейка за ошейник — Ларионова вошла в кадр. «Мотор!» — прозвучала в полной тишине команда режиссера. «Осветители, ассистенты, шоферы, рабочие замерли». Ларионова быстро пошла по снегу. «Мухтар! Мухтар! Мухтарушка!» — стала звать она собаку. «Фас!» — скомандовал Длигач и выпустил Дейка. Тот прыгнул на актрису, с ожесточением вцепился в руку и повалил ее на снег. Длигач в два прыжка оказался рядом и с криком «Фу! Фу!» с трудом оттащил Дейка от Ларионовой. «Стоп!» — огорченно крикнул Туманов. «Что вы делаете? Михаил Давидович, вы же испортили мне кадр!» «В чем дело?» — удивился Длигоч. «Как в чем дело удивился Длигач. как «Мы не вас должны снимать. Нам важно показать, как собака грызет Ларионову, а вы вбегаете в кадр!» — Ну, я иначе не могу, — отвечал Длигач. я за ее жизнь отвечаю. Ну, пусть хоть чуть-чуть, хоть немножко Дейк покусает, погрызет, а уж потом вы будете его оттаскивать. Ну, хотя бы на две-три секунды позже вбегайте в кадр, — умолял Туманов. Решили снять еще дубль. Опять все замерли. И опять Дейк по команде Длигача бросился на актрису, но хозяин снова не выдержал и раньше времени вбежал в кадр, и второй дубль оказался испорченным.